Глава 21. Радович. Двери перед Борисом распахнулись, и он вошел в просторный бальный зал. «Ну как просторный? Не Екатерининский дворец, конечно, но все равно впечатляет. Дорогая отделка с позолотой, или это по меркам прежнего мира Бориса дорого?» «Тут это всего лишь обыденность. Там седая старина и антиквариат. Здесь собралось не меньше сотни человек, расположившихся по сторонам широкой красной дорожки. Мужчины во фраках, как и Борис, которого приодели уже в усадьбе. Матушка озаботилась». Женщины и девицы в бальных платьях Это же праздник, а не просто официальный прием А значит танцы входят в развлекательную часть программы Дорожка ведет прямиком к разновеликой группе людей Это его будущие родовичи Да. Признаться, он ожидал куда большего Все же потомственный дворянский род На деле же получается какой-то захудалый Всего-то пять пар в окружении двух десятков детей разных возрастов Вроде и не ленятся рожать, и образование дают вместе с дополнительными возрождениями. А что-то дворян не так, чтобы и много. Возможно, причина как раз в том, что тут над чадушками не больно-то и трясутся. Интересно, сколько детей было у Елизаветы Петровны? Наверняка, не двое, что сейчас стоят перед ним. Первый – высокий и статный копиранг, по виду годится в отцы своей матери. Второй, если и помоложе, то ненамного – И уж точно серьезно уступит физически. Одет в стацкий костюм при орденах, но выглядит в нем не менее солидно, чем в военной форме. Борис успел познакомиться только с этими двумя, да и то заочно. Кто остальные, он без понятия, и уж тем более это касается детей. Куда больше его заинтересовал боярин Яковенков. Тот факт, что Измайлов имеет все шансы стать даже князем, еще ничего не значит. Как там говорится, из грязи в князе? Так вот, для далеко не захудалого древнего боярского рода подобный союз может оказаться неприемлемым. Какой-то выскочка и вдруг засматривается на девицу столь благородных кровей. Даже потомки Бориса через несколько колен могут не признаваться родовитым дворянством ровней. Выскочек нигде не любят. А кем еще могут быть те, кто не может похвастать имеющимися в родословной славными предками? К тому же возможность вступления в брак регламентируется законами, так что дочь царя может выйти за дворянина не менее чем в седьмом колене. Великокняжеская имеет нижнюю планку в пять колен, княжеская в три. С боярышнями дело обстоит попроще. Это должен быть непременно потомственный дворянин во втором колене, или уже в первом, но непременно боярского звания. Теоретически Борис имел возможность добиться руки Кати. В конце концов, все только и делали, что твердили о перспективах роста его социального статуса. Причем не ограничивались боярским титулом. Но на практике это ровным счетом ничего не значит. Иметь право и воплотить его в жизнь – понятие разного порядка. Вот и рассматривает Борис Яковенкова, стараясь понять, что он собой представляет. Крепыш, среднего роста, на вид лет шестьдесят, с проседью в висках и на челке. На деле ему уже под девяносто, и при этом все еще не разменял первую жизнь. Взгляд прямой, твердый, оценивающий. Пышные бакенбарды и усы с проседью при бритом подбородке придают ему слегка несерьезный вид, но нужно быть дураком, чтобы шутить с этим медведем. Супруга его тоже молодостью и не блещет, но при этом выглядит не старше все тех же 60, причем находится в отличной форме, выше мужа, стройная и статная, минимум морщин при том же минимуме косметики. Черт, а ведь на маменьку очень даже можно засмотреться. Сразу же вспомнился целый ряд анекдотов о зяте и тёще. Даже где-то неловко стало перед самим собой. Катя расточком удалась явно в папу. Впрочем, какие ее годы? Всего-то семнадцать, так что, глядишь, еще и подрастет, хотя и сомнительно. Подобное свойственно, скорее, мальчишкам. Кстати, Кати тут нет. Похоже, родители посчитали, что это не то событие, где стоит присутствовать их дочери. Боярин с бояриней смотрят на новоявленного подданного с явным интересом. Оно вроде и вполне объяснимо. Но если знать предысторию, то взгляд в какой-то степени оценивающий, и это хорошо. Потому что, считая неподобную партию для своей дочери неприемлемой, то смотрели бы презрительно и холодно, а то и вовсе отказали бы Москаленко в усыновлении. Там, где говорят чувства, рассудок молчит, и плевать им на его одоленность с высокой колокольни. Жили прежде без него, проживут и дальше. Не все можно измерить деньгами». Сама церемония заняла немного времени. Елизавета Петровна объявила о том, что намерена усыновить молодого человека, не просто спасшего ей жизнь, но и оказавшего неоценимую услугу. Расписала, какой Борис весь из себя благородный, бескорыстный, честный и храбрый, и прочее, и прочее, и прочее. Измайлов даже почувствовал легкий зуд между лопатками и непроизвольно повел плечами, не прорастают ли там крылышки. Приметившая это Мария Платоновна, понимающе улыбнулась одними лишь уголками губ. «О как! С предполагаемой тещенькой особых проблем, возможно, и не будет. А там, глядишь, и с папашей разберется. Ночная кукушка она такая, только вот выбиваться в бояре придется в любом случае, иначе без вариантов». После проникновенной речи Москаленко, боярин Яковенков зачитал указ государя, подтверждающий факт усыновления. Ну и вместе с грамотой вручил Борису шпагу. А то как же, вдруг что-то случится, а он без шпаги. Правда, произошло и еще кое-что. В момент передачи ему этого клинка перед взором Измайлова появился лог. «Вам предлагают подняться по социальной лестнице и получить статус потомственного дворянина». вы принимаете предложение? Еще бы ему не принять. Подтвердил. А едва это сделал, как вновь появился лог, только на этот раз с характеристиками, претерпевшими некоторые изменения. Отныне вы причислены к благородному сословию, со всеми прилагающимися к нему привилегиями и обязанностями. Ступень 5 Опыт. 0 из 64 тысяч. Свободный опыт – 21 482. Избыточный опыт. 115 385. Свободные очки характеристик – 0. Потомственный дворянин. Вассалов – 0 из 12. Сила – 1,22. Ловкость – 1,21. Выносливость – 1,25. Интеллект – 1,71. Харизма – 1,08. Умение – 26. Навыки – один, умения навыков – 7 Ну, изменений как таковых немного. Добавилось упоминание о причастности к потомственному дворянству и строчка с количеством доступных вассалов. Как и ожидалось, он пока может набрать их не больше 12 После этого Елизавета Петровна вновь взяла слово и объявила во всеуслышание свою волю. Она, как мать... и из ее уст это звучало без тени намека на иронию, и глава рода Москаленко позволяла своему новоявленному сыну жить вольно и по способности. Надо сказать, что подобное объявление вызвало легкую волну шепотков. Боярин и боярыни отреагировали совершенно спокойно, как видно, уже были в курсе. Обед, как таковой, запланирован не был. В соседних залах имелись накрытые столы, за которыми можно было устроиться на стульях. Был шведский стол с закусками, коими предпочитала пользоваться молодежь. Церемониальный зал преобразился в бальный, на балконе появились музыканты. Борис не знал, чем себя занять. На этом празднике он вроде как и виновник торжества, но в то же время чувствовал себя лишним, а потому с удовольствием сбежал бы, но нельзя. Танцевать он не умел, поэтому предпочел отойти в сторонку и забиться в дальний угол. Вооружившись большим блюдом, на которое наложил разной еды, наблюдал за присутствующими, стараясь составить первое о них впечатление. «Ничего не поделаешь. Очень может быть, что ему с ними придется иметь дело. А первое впечатление зачастую самое верное». Борис уже неоднократно убеждался в правоте этого суждения. «Либо вы застенчивы, либо весьма хитры». «И, судя по вашему изучающему взгляду, второе наиболее вероятно», – подойдя к нему, произнесла боярыня. Борис заблаговременно приметил ее приближение, а потому уже успел избавиться от блюда и приветствовал ее не ртом и исполнив поклон. Корявенький, надо заметить, что тут же было отмечено легкой ироничной улыбкой Марии Платоновны, но неизвительной, уже жирный плюс». «Глупо лезть без спроса туда, где тебя видеть пока не желают». «Пока». «Жизнь отличается своим непостоянством и изменчивостью. Еще два года назад я не имел иной перспективы, как отправиться на завод или, в лучшем случае, служить моряком. Сегодня я потомственный дворянин, хотя несколько месяцев назад и не думал, что это может случиться так скоро. Глядишь, завтра для иных присутствующих я стану завидной партией для их дочерей». «Вы говорите так, словно, не сомневаетесь в этом?» «Я одаренный. Как ни крути, а из песни слов не выкинешь. К тому же уже добившись успеха. А еще я знаю точно, что останавливаться на достигнутом не собираюсь». «Я гляжу, робость вам не свойственна. Надеюсь, что все же дерзким мое поведение не назвать, потому как это последнее, что мне хотелось бы сделать». «Скажем так, вы идете по грани, но все же не заступаете за нее». «И вызвано это, скорее, не вашим умением балансировать, а тем, какой вы есть на самом деле. Но это-то мне в вас и нравится». Они поговорили еще какое-то время, по сути, ни о чем. Разве только Мария Платоновна настояла на том, что Измайлов напишет ее портрет. Кстати, его фамилия отныне Москаленко Измайлов. Жена и дети будут уже просто Москаленко. Вот такой выверт, с чем бы это ни было связано». Затем к супруге присоединился боярин. Борис воспринял это совершенно спокойно, хотя и видел недоумение на лицах присутствующих. Все они не детки из переулочка, в той или иной степени приближены к боярину. Но каждый из них был бы счастлив уделенному ему времени. А тут какой-то выскочка. Это было нетипично, даже если бы окружающие знали о его одаренности, которая сама по себе еще ничего не значит». Разговор с Георгием Ивановичем тут же скользнул на военную тему. Как и предполагала Катя, боярина чрезвычайно заинтересовал вопрос с использованием дымовой завесы на минных катерах. История нашумевшая, чего уж там. Все державы активно строят эти суденышки и их реально опасаются. Но при этом основная тактика их применения сводится к ночным атакам. Бросаться на врага при свете дня. Недаром девиз всех миноносников звучал «погибаю, но не сдаюсь». Смертники, одним словом. Причем с весьма низкой результативностью. То же, что провернул Борис, было новым словом в тактике. Следуя совету Кати, в разговоре с боярином Борис избегал скользких тем и старался лишь отвечать на вопросы. Ну и еще момент. Всячески пытался не выпячиваться. Он, конечно, волновался, общаясь с родителями девушки, в которую втрескался, как мальчишка, но только и того. Их титул для него ничего не значил. Что он, олигархов не видел, что ли? А потому сам того не зная, мог наломать дров. Порода? Признаться, в общении с Марией Платоновной она ощущалась. Касаемо же Георгия Ивановича. Бывалый вояка, знающий и храбрый офицер, у которого не забалуешь. Именно такое впечатление он и производил. Возможно, причина в том, что вся их беседа, по сути, свелась к той самой атаке, предшествовавшей ей подготовке и самим минным катерам. «Ну и как тебе, боярин?» – подойдя к нему, поинтересовался старший сын Москаленко. «Вообще не прост, но думаю, что это только вершина айсберга. На деле все куда сложнее и серьезней». «Ты хорошо разбираешься в людях». «Спасибо на добром слове, Петр Алексеевич». «Петр, ты мой названный брат, помнишь?» «Помню». «Вот и обращайся соответственно». «На ты не вопрос, но если позволишь, все же по имени-отчеству». «Что так?» «Меня так воспитали. Ты старше моего отца». «Принимается». «Знаешь, я был против решения матушки, да и все остальные не поддержали его, без исключения». Спасибо за откровенность. Но признаться, иного я и не ожидал. Скорее уж был уверен в том, что у нее ничего не получится. И все же отправился за этим Бентли. Он козел. Просто пожал плечами Борис. А если нет? Для кого-то, скорее всего, он душка и самый лучший человек на свете. Но для меня – козел. Так что я достал бы его хотя бы ради того, чтобы порадовать Елизавету Петровну. «Матушку». Поправил его Петр. «Это не просто способ получения дворянства. Ты действительно стал членом нашего рода. Прими и уважай это. Или умри». «Матушку», – подумав пару секунд, поправился Борис. «А может, еще и потому, что он хотел жениться на Екатерине Георгиевне?» – продолжил старший брат. «И это тоже не стал отрицать младший». «Хорошо». Так вот, все мы были против, однако приняли решение матушки, а значит приняли и тебя. Нравится нам это или нет, но с этого момента ты наш, а своим принято помогать. К чему это ты? Чего ты хочешь? В смысле? Какова у тебя цель в жизни? Пока все просто, я хочу встать на мостик своего корабля. Не тихий уютный остров со светлой мастерской? Не путешествовать по свету в поисках новых натур, не боярский титул, а просто встать на капитанский мостик. «Мостик собственного корабля», – уточнил Борис. «Какая-то несерьезная цель не находишь?» «Ты командуешь флагманом боярина Яковенкова, и, насколько мне известно, абсолютно всем доволен. Я не одаренный, и я не влюблен в боярышню». «Это проблема», – слегка развел руками Борис, отмечая для себя информированность Петра. Но опять же, мостик – это ближайшая цель. Помимо образования и знаний для получения офицерского звания, необходим морской ценз. Если ты еще не в курсе, то я постараюсь тебе объяснить. Мичман – в общей сложности год нахождения в плавании. Лейтенант – три года. Капитан второго ранга – восемь лет. Из них не менее года командования кораблем третьего ранга. То есть водоизмещением до трехсот тонн. Капитан первого ранга – 2 года, и из них минимум год командования кораблем второго ранга, то есть водоизмещением до 5000 тонн. Контр-адмирал – 4 года командования кораблем первого ранга при условии непрерывного плавания в течение 8 месяцев. Вице-адмирал – плавание в течение двух лет в должности командира отряда. Как ты понимаешь, все это при наличии соответствующих должностей. «Ну, чтобы встать на мостик корабля свыше трехсот тонн, мне достаточное звание лейтенанта. В общей сложности четыре года, не так уж и много. Я с легкостью мог бы устроить тебя юнкером на один из кораблей «Боярина». Есть у нас парусно-винтовое учебное судно, практически постоянно пребывающее в плаванье, и мог бы гарантировать, что ты получишь лейтенантские погоны». но если верить матушке, тебя тут ожидает одна девица, которой уже пришла пора искать женихов, а через год она и вовсе войдет в пору. Сомневаюсь я, что у тебя есть эти, в лучшем случае, четыре года, потому что тебе нужно еще и боярином стать. Значит, буду решать одновременно две задачи. Пока не знаю, как, но буду. А еще подумаю, как найти лазейку в морском цензе». «Вообще-то она есть, и я удивлен, что ты об этом не знаешь». «Человеческие жертвоприношения?» – хмыкнул Борис. «Почти. Не поддержав веселья новоприобретенного брата, произнес Петр Алексеевич». «Правда, таким образом можно набрать ценз только для лейтенантского звания». «И что же нужно сделать?» «Одиночное плавание на судне водоизмещением не менее двадцати тонн. Ценз набирается просто на зависть». «Один к трём при условии непрерывного плавания не менее десяти суток. Время шторма – час к пяти. Выбираешь самые неблагоприятные воды и выхаживаешь ценз меньше, чем за год. Только... что?» «Я бы не взял на службу такого скороспелку. А тебе и не придётся. Ты серьёзно?» «Пока ещё не знаю, но эта мысль у меня не вызывает отторжения. Тем более, я не собираюсь поступать к кому-либо на службу». Я ведь говорил о своём корабле. Каперство – штука непостоянная, покачав головой, возразил Пётр Алексеевич и добавил. А ещё государю не нравится те, кто делает на этом состояние. Пусть ты и наказываешь грабителей, но и сам ничего не создаёшь. А боярин – это в первую голову хозяин своих земель. А кто говорит о каперстве? Но для того, чтобы что-то начать, нужен стартовый капитал. Теперь он у меня есть, но... Черт, заманчиво. Очень заманчиво. Ты о чем? неважно важно, Петр Алексеевич. Я благодарю за то, что родня готова подставить мне плечо. Но я и хотел бы внести свою лепту в благосостояние рода. Нам бы поговорить без свидетелей, и желательно привлечь кого-то, кто разбирается не только в кораблевождении, но и в экономике. Прошу без обид, но зачастую эти два понятия несовместимы. Ты меня не обидел, пожал плечами Каперанг. «А что до разговора?» Он чуть вытянулся, бросив взгляд поверх гостей, встретился глазами с младшим братом и кивнул ему в сторону выхода из зала с накрытыми столами. «Идем», — позвал он Бориса. Они вышли в коридор и, пройдя по нему, оказались в другом крыле усадьбы. Старшие переглянулись и направились дальше, уже по другому коридору, а вскоре оказались в рабочем кабинете. Судя по практически отсутствующей морской тематике, он принадлежал младшему, Фёдору Алексеевичу. В подтверждение этих слов Фёдор сел в кресло за рабочим столом, указав им на другие. «Итак, Борис, о чём ты хотел поговорить?» – произнёс младший из братьев, получив карт-бланш от старшего. «Там у ворот дожидается человек. Прикажи сопроводить его сюда. И да, он не с пустыми руками, пусть не нервничает». «Хорошо». Вскоре в кабинете появился Яков, свидавшим виды с аквояжем Бориса и длинным чехлом. Отпустив своего телохранителя обмывать новый статус своего подопечного, Борис сразу же открыл футляр, в котором обнаружилась винтовка Бердана и коробка с патронами. «Итак, братья», – с некоторой заминкой начал Измайлов. «По самым скромным подсчетам, перед вами порядка 130 тысяч рублей ежемесячного дохода минус налоги». «Правда, для должного эффекта потребуется единовременное вложение в 200 тысяч. Возможно, чуть больше. Смета никогда не соответствует действительности». «Какая-то странная берданка», – произнёс Коперанг, беря её в руки. «Потому что это магазинная переделка». «То есть то, что до сих пор не удалось никому, получилось у тебя?» «Да», – пожав плечами, просто ответил Измайлов. «Просто они подходили не с той стороны». Я же сделал срединный двухрядный магазин ёмкостью пять патронов. Правда, с закраиной на гильзе пришлось немного помудрить, но в итоге всё получилось. Есть возможность ведения одиночного огня как с полным магазином, так и с пустым. Перезарядка с помощью обоймы. Средняя скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Стоимость переделки в условиях императорских оружейных заводов – 20 рублей. Если переделывать по предлагаемой мною схеме, после предварительного вложения в необходимые станки и оборудование, 10 рублей. Предлагаемая мною организация производства позволит переделывать минимум 13 тысяч винтовок в месяц. Не вижу прибыли в 130 тысяч, ты забываешь о налогах. А ты о том, что совсем не обязательно информировать всех и вся об оптимизации производства и понижении себестоимости – а также о том, что помимо переделки самой винтовки, необходимо изготавливать ещё и обоймы, практически расходный материал. Теряться они будут часто, но именно благодаря им получится увеличить скорострельность. «Допустим, но всё это при условии, что князья и бояре пойдут на подобную переделку», рассматривая переданные ему документы, произнёс Фёдор Алексеевич. «Ещё как пойдут. Преимущество магазинок перед однозарядками, несомненно». Ты забываешь, что подобное возможно только с позволения государя? Князья, конечно, хозяева в своих вотчинах, но есть законы Российского царства, и единообразие вооружения как раз находится в воле царя. Винтовка с легкостью пройдет все испытания. Если форсировать этот вопрос, то к моменту их окончания у нас уже будет стоять завод, и мы будем готовы принять первую партию. Да хоть начать с арсенала боярина Яковенкова. «Рискованно», – почесав кончик носа, произнёс Фёдор Алексеевич. «От переделки берданок в итоге решено отказаться. В настоящий момент разрабатывается новая магазинная винтовка, изучается опыт иностранных держав. Ну и пусть их не унимался Борис. В смысле?» – не понял младший из братьев. «Да впрямом. Допустим, на вооружение и поступает новая винтовка. Куда станут девать старые? Сдадут на склады, где они станут пылиться до скончания века». Сомневаюсь, что бояре станут трястись над стальем. Выкупать по остаточной стоимости, переделывать в магазинке и продавать по уже другой цене тем, кто будет им рад. «Продавать оружие?» – вздернул бровь Петр Алексеевич. «А что тут такого?» – пожал плечами Измайлов. «Отчего все, кому не лень, им торгуют, а мы все время стесняемся? Или масла в голове не хватает заняться этим? Так отчего бы и не изменить ситуацию?» «А ты знаешь, Пётр, в этом что-то есть. Определённо есть», – вновь вглядываясь в бумаги, обратился Фёдор Алексеевич к старшему брату. «Вообще-то Борис хотел приберечь эту идею для себя, но, похоже, придётся ограничиться парой очков надбавок за новый тип магазина и обойму для ускоренного заряжания, который он влил в авторитет. Ну а что делать? Он ведь теперь не сам по себе, а в семье».